Глава вторая «Белый потолок и белые стены. Какой-то мигающий прибор. Больница? Но зачем я здесь? Я ведь совершенно здорова». «Что делать с девушкой, когда мы пересечем туман?» — спросил кто-то позади меня. Но ответа я не услышала. И снова темнота. А потом... Я очнулась, пробудилась. Во рту так пересохло, что язык стал казаться куском грубого дерева. Кажется, он даже поцарапал мне десна. Пить! прохрипела я, моргая, пытаясь сфокусировать взгляд. В зоне видимости возник мужчина, полноватые щейки темные волосы. Глаза скрываются за синими стеклами очков. На нем коричневые штаны и плотная рубашка. Сверху какой-то жуткий старомодный плащ, и шарф у грубой вязки на шее. Мужчина открыл бутылку с водой и поднес к моим губам. Со стоном наслаждения я сделала глоток а потом жадно прикончила всю бутылку. Мужчина рядом хмыкнул. «Где мы? Что? Что случилось?» Просипела я, возвращая себе способность думать. «Куда мы летим? О, единый! Мы что же, в самом деле летим?» Я поморгала, оглядываясь. «Да какого демона? Что происходит? Где я?» «Очевидно, что в самолете. Вот только не в привычном пассажирском». «Железное нутро нашего транспорта было слишком суровым. Здесь стояли какие-то ящики, что-то мигало и пикало. Здесь не было нормальных мягких сидений, а над головами висели парашюты. Да какого демона?» Я набрала в рот побольше воздуха. «Сама не знаю, что собиралась сделать. Возможно, заорать?» «Не советую», — абсолютно спокойно произнес мужчина в очках. «Кричать совершенно бессмысленно» бежать тебе тоже некуда мы находимся на высоте десять тысяч метров не помню чтобы переходила с вами на ты огрызнулась я но орать передумала даже мой все еще затуманенный разум осознал слова незнакомца и признал их справедливость мужчина усмехнулся но как то криво словно улыбка давалась ему с трудом странно все это просто невероятно странно может я сплю брежу вы нет «Объясните, что происходит? Где мы?» «Да, пожалуй, самое время», — незнакомец посмотрел на часы. «Скоро приземление, госпожа Линдбург». «Линдбург? Единый? Ну, конечно. Меня приняли за кого-то другого. Сейчас все разрешится, и меня вернут домой. Вы ошиблись». Я не смогла сдержаться и перешла на крик. «Это какая-то ужасная ошибка» меня зовут мира миранда Коллинз. я никакая не госпожа линдбург вы слышите это все успокойся окатила ледяной голос незнакомца он снял очки и я увидела его глаза жесткие как гранит мертвецки спокойные удивительно несочетающиеся с полноватыми щеками и маленькими усиками над губой рядом с такими глазами просто не может быть таких щек и усиков Это противоречит законам мироздания. И, глядя в эту гранитную тьму, я почему-то поняла, что нет никакой ошибки. И что незнакомец с лицом, ему не принадлежащим, совершенно точно знает, кто я. Возможно, он знает обо мне даже больше, чем я сама. «Ты? Хельга Линдборг?» — с нажимом произнес страшный незнакомец. «А я твой муж, Бран. Мы направляемся к твоему брату Андерсу. По которому ты очень соскучилась, моя дорогая жена. Я моргнула, ничего не понимая. Хельга, муж, брат Андерс? Единый, я точно сейчас заору. Это совершенно бесполезно и непродуктивно, но очень хочется заорать так, чтобы этот страшный человек оглох и оставил меня в покое. Но я не заорала. Кажется, я даже дышать стала тише. Мужчина склонился ниже к моему уху. А вот Миру Коллинс. «Временно забудь, потому как Мира Коллинс совершила преступление и была осуждена на год заключения». «Что?» — изумилась я. «За невинную шалость?» «За нарушение закона конфедерации». «Была осуждена, но вместо заключения предпочла другой вид наказания. Изобразишь Хельгу Линдбург, выполнишь, что я скажу, и будешь свободна». «Но кто вы?» «Говори мне ты, дорогая супруга. Не переживай, можно сказать, что я представитель власти. Ты ведь помнишь учреждения, куда тебя привезли? Помнишь? Все твои действия на благо конфедерации. И помочь мне — это твой долг перед своей страной». Я нахмурилась, снова захотелось пить. Высохший язык все еще царапал рот. Но снова просить воду я не стала. «О чем говорит этот человек?» Последнее, что я помню, это строгий кабинет и военного в кресле. Хотя нет, там был кто-то еще в плаще и капюшоне. Дальше память забуксовала и отказалась выдавать что-нибудь дельное. Ничего не помню. Хотите сказать, что я согласилась помочь вам? Конечно. Тронула губы мужчины кривая неестественная ухмылка. И снова меня передернула от несоответствия этих угуб и этих глаз. Ведь помимо тебя осужден и твой брат, и его друг, Джет Варниш. Им грозит по два года заключения. Это конец их спортивной карьеры, ты ведь понимаешь? Но своей готовностью сотрудничать с властью ты, Хельга, обеспечишь парням свободу. Спасешь их и себя. В конце концов, это и правда была лишь глупая шутка. Зачем же ломать вам всем жизнь из-за глупости? Ведь так? Я растерянно молчала. В голове все еще шумело, мысли текли вяло. Происходящее мне по-прежнему не нравилось, как и этот человек. Единый, зачем я согласилась запустить того фантома? Вот зачем? «Так», — с нажимом повторил мужчина. «Так, мой дорогой супруг Бран», — с трудом выдавила я. «Умница!» — он криво улыбнулся. «Я знал, что мы поладим. Ссориться ни к чему». Поверь мне. Да уж, ссориться в железной коробке, несущейся под облаками, действительно глупо. И что же я должна сделать? спросила я и осторожно потрогала гудящую голову. Казалось, в ней поселился Рой злобленных шершней, пытающийся вырваться на волю. Всего лишь улыбаться и отзываться на имя Хельга. Еще можешь упоминать своего брата, по которому очень скучаешь. Не слишком сложно, правда? «И все, нахмурилась я. Даже мой затуманенный разум чуял какой-то подвох. «И все. Что ж, звучит несложно. Но я могу прежде связаться со своим братом Алексом, позвонить ему. Он знает, где я, а мои родители? Им уже сообщили?» «Как много вопросов. Не переживай. Твоя семья получит объяснение, которое всех успокоит. И нет, ты не можешь позвонить». «Здесь телефон не работает». «Послушайте, это все какое-то недоразумение». Я беспомощно оглянулась, словно надеясь увидеть Алекса и Джета, который выскочит вон из того железного ящика с воплем «сюрприз». Это все как-то ненормально. Должны ведь быть бумаги, есть законы, предписания, там суды, разные. Я свободный человек, у меня есть права, есть семья, родители и брат. И я не сделала ничего плохого. Я всего лишь...» «Оказалось, не в том месте и в не то время. Чаще всего с этого все и начинается», — мягко произнес незнакомец. На миг мне даже почудилось в его словах сочувствие. Но заглянув в гранитные глаза, я снова видела лишь битое стекло и камень. Я обвела взглядом железное нутро маленького самолета. Мысли с трудом ворочались в голове, и ощущала я себя совершенно разбитой. «Что мне вкололи? Сколько прошло времени?» Что демоны всех подери мне теперь делать? Словно подслушав мои мысли, псевдобран посоветовал: сядь поудобнее, Хельга. Самолет идет на посадку. Я хотела огрызнуться, но тут железную птицу ощутимо тряхнуло, и в моем горле образовался тугой колючий ком. Проклятие! Я ведь всегда боялась летать. Ненавижу это дело. В воздухе я ощущаю себя совершенно беспомощной, слабой и больной. А я терпеть не могу все эти чувства. Как назло, самолет затрясся так, словно собирался развалиться. Незнакомец снова надел свои очки и невозмутимо уставился в противоположную стену, предоставив мне самостоятельно сражаться со своим ужасом и усиливающейся тошнотой. «Тоже мне. Любящий муж называется», — пробормотала я себе под нос. Самолет трясло и корежило, уши заложило. Я держалась, как могла и сама себе уже напоминала несчастную псину с высунутым языком. Тут уже не до гордости, выжить бы. Так что, когда шасси коснулись твердой земли, я не сумела удержать протяжный вздох облегчения. Мой фальшивый муж отстегнул ремни, свои и мои, и указал на трап. «Что ж, мы на месте. Выходим». «На месте?» Ужас перед полетом на время выбил из моей головы самый главный вопрос. «А на месте это где?» Хотя какая разница? Главное, что мы наконец-то на земле. Псевдомуш, не отвечая, пошел к выходу. Я на трясущихся ногах поползла следом. Яркий свет после полумрака самолета заставил зажмуриться и отчаянно заморгать. А потом я открыла глаза и увидела, увидела. Кажется, я только что решила, что хуже быть не может. Но нет прошептала я мотая головой и пятясь обратно в темное и уже почти родное нутро самолета подумаешь десять тысяч над землей да ерунда нет нет на это я не подписывалась да вы шутите да ни за что за короткой полосой бетона темнел лес здесь не было ни домов ни людей только лес и узкая полоса на которую сел самолет а впереди поднималась белесая непроницаемое и опасное марево Знакомая каждому жителю конфедерации. Туман. Я плохо помню, как мы входили. Видимо, я все еще не оправилась от лекарств, которыми меня пичкали по дороге к фьордам. В голове шумело, и перед глазами все плыло. Тело казалось ватным и каким-то чужим. Незнакомец с гранитными глазами поддерживал меня за локоть. Но вряд ли это был жест заботы. Скорее он опасался, что я в последний момент все-таки дам деру. Хотя куда мне бежать? Мне едва ноги держали, а самолет и вовсе улетел. Пока я таращилась на туман, трап подняли и железную дверь захлопнули. Нас просто высадили и улетели, оставив перед самым жутким местом на земле. Пока я осмысливала этот факт, псевдомуш тащил меня к туману. Я шла с трудом. Если бы не держащие меня руки, то наверняка упала бы. Некоторое время ничего не происходило. Впереди возвышалась Марьева, Позади тихо шелестел лес. А потом... Потом Марева заволновалась и соткалась в фигуру. К нам навстречу неторопливо шел дикарь. Открыв рот, я уставилась на жителя фьордов. Высокий, темноглазый мужчина. Ильх. Так они говорят о себе. Когда началась программа переселения, фотографии Ильхов были повсюду. Но я тогда уже увлеклась Джетом, так что лишь посмеивалась над восторженными воплями своих приятельниц. Фьорды манили своими тайнами, но я никогда всерьез не думала о переселении. Ведь все знают, что это навсегда. Попасть на фьорды можно лишь пожизненно, возврата не будет. Эта мысль заставила меня побледнеть. Как интересно, псевдобран собирается возвращаться в конфедерацию. Он сказал, что надо притвориться Хельгой лишь на время. Но как мы вернемся? Додумать мне не дали. Муж обнял меня за плечи и повернулся в сторону варвара. Тот пришел один, широкий в плечах, мощный. На ильхе были плотные полотняные штаны, сверху темная туника с красным узором у горла. На ногах башмаки, привязанные голеням кожаными лентами, и на плечах шкура, огромная такая. На шее варвара матово поблескивал черный обод. Что это? Зачем? Странное украшение. Да и сам он странный, непривычный, другой. Ильх остановился в паре шагов и окинул нас острым взглядом. И только тут я сообразила обратить внимание на свой внешний вид, скосила глаза рассматривая, и едва сдержала очередной возмущенный вопль. Да какого демона! Оказывается, на мне было платье, зеленое и длинное, почти до земли, а под ним еще одно тонкое и льняное. Да как в таком наряде вообще можно ходить? Он же в ногах путается. Сверху накинута какая-то несуразная безрукавка извязанной пряжи и кусочков меха. На талии широкий кожаный пояс. Белье я прислушалась к ощущениям. Кажется, белье по-прежнему на месте и даже мое собственное. Ноги под платьями голые, только на стопах высокие серые носки и грубые башмаки. Совершенно дезориентированная я задрала подол, осматривая это чудо обувной промышленности. Или они сделаны вручную? похоже на то жуть жуткая а не наряд где мои стильные джинсы и модные кроссовки с неоновой полосой где легкая курточка из нового умного волокна вот же попала и кто интересно меня переодевал меня спящую ничего не чувствующую я потерла лицо и чуть не зашипела сережки пирсинг украшающие нос и бровь тоже исчезли как и яркая синяя челка оттянув пряди я убедилась что волосы теперь однородного цвета моего родного темного кто то заплел их в аккуратные косы и перевязал веревочками гадость злость взметнулась внутри обжигая да как они посмели я гражданка конфедерации у меня есть права я буду жаловаться затравленно оглянулась позади монолитной стеной выселся лес впереди туман между лесом и маревом только трое Я и двое мужчин. Права? Да плюнули на мои права и растерли. И здесь, возле полосы тумана, нет никого, кто стал бы эти мои права защищать. И что мне делать? Повернуться и броситься к деревьям? А дальше что? Куда? Думай, Мира, думай!» Скрипнув зубами, я заставила себя успокоиться. Происходящее по-прежнему казалось мне каким-то нереальным. Словно и правда глупый розыгрыш. Может, Алекс постарался, и все это его рук дело? Я посмотрела на молчащего варвара. Ну уж нет. На такое даже Алекс не способен. Перед глазами снова поплыло, Мысли спутались. Хельга и Бран, я вас ждал. Я Труф из неру Альдафа. Меня послал сверхек. Нарушил молчание варвар. Я проведу через туман. Благодарим тебя, Труф из неру Альдафа склонил голову псевдобран варвар глянул на меня и вдруг нахмурился твоя венлирия ведет себя странно бран что с ней его рука скользнула в бок и я рассмотрела там рукоять да у него же там меч самый настоящий а я думала все это вранье про то что варвары ходят с мечами и секирами полет был долгим и непростым а моя жена тяжело переносит самолеты дружелюбно ответил мой спутник Его голос странно отозвался внутри, проникая сквозь моё затуманенное сознание. «Тут я её понимаю. Летать в мёртвой железной птице? Что может быть ужасней? Кто бы сказал, не поверил?» — проворчал варвар с непонятной злостью. И неожиданно шагнул ко мне ближе, склонился, всматриваясь в лицо. «Ты здорова, дева? Ты бледна, и от тебя пахнет страхом». «Твой муж спокойно тверд, а ты дрожишь, как сухой лист в ненастье. Что так испугало тебя?» «Я...» Варвар смотрел внимательно. Он был уже далеко не молод, резкие борозды морщины чертили бронзовое лицо, а в черных волосах, заплетенных в косы, блестела седина. Но даже в таком возрасте Ильх оставался удивительно привлекательным. Признаться, у меня даже дух захватило, когда я увидела его вблизи. От дикаря веяло мощью, первозданной, необузданной силой. Но почему-то казалось, что эта сила не навредит мне. И я вдруг ощутила желание все ему рассказать, довериться, попросить помощи. И тут же чуть не рассмеялась своим глупым мыслям. «Кому я собралась изливать душу? Варвару из-за тумана?» «Нет, мне точно дали что-то запрещенное. Вот и лезут в голову разные глупости». Моя жена, или, по-вашему, венлирие беспокоится об оставленных друзьях, негромко произнес псевдомуж. Его рука снова легла мне на плечи, поглаживая. Об Алексе и Джетте нам пришлось попрощаться, и Хельга переживает все ли с ними в порядке. Они склонны ко всяким безрассудствам, вот Хельга и волнуется, не так ли, дорогая? Его рука расслабленно лежала на моем плече. Я покосилась на мерзавца. Намек был более чем понятным. Оглянулась на пустую бетонную полосу позади, на лес за ней, и совершенно четко поняла, что у меня нет выбора. Только сделать то, что хочет от меня негодяй с гранитом в глазах. Так, пробормотала я, пытаясь улыбнуться. Простите меня, я неважно себя чувствую. Полет и правда оказался тяжелым. И все это слишком неожиданно но мне не терпится увидеть брата. Думаю, рядом с Андерсом все мои тревоги исчезнут». Варвар не двигался, внимательно всматриваясь в мое лицо. Его рука по-прежнему лежала на рукояти устрашающего меча. «Что будет, если он не поверит?» «Поможет мне?» «Да уж, конечно. Скорее покрошит на фарш и меня, и псевдобрана». Я не увидела, скорее почувствовала, как напрягся мой муж и снова улыбнулась Ильху. «Что он там говорил про железных птиц?» «Полет в самолете — ужасное испытание. Я думала, что не переживу его». Варвар еще мгновение смотрел мне в лицо, но я улыбалась и пыталась не дрожать. Так что Ильх расслабился и кивнул. «Что ж, Фьорда излечит твою тоску, дева. Радуйся, скоро ты увидишь лучшее место на земле. Ты увидишь Неруальдафе». И, развернувшись, он шагнул в туман. Псевдобран схватил меня за руку и потащил следом. Проход сквозь липкое марево длился несколько часов. Или дней. Я полностью потеряла ориентиры и уже не понимала, сколько времени мы бредем в неизвестность. Один раз муж отпустил мою руку, и я сама вцепилась в его ладонь, испугавшись тумана. Я слышала множество баек про эту неизведанную субстанцию. Его природу так и не смогли определить. Ученые до сих пор спорят, чем именно является туман. Кто-то уверяет, что это лишь природное явление, кто-то верит в его мистическую силу. Жители Конфедерации точно знают лишь одно — входить в туман нельзя. Сейчас я могла сказать, что реальность оказалась страшнее любых предположений. мариво вокруг меня было живым. Оно дышало и двигалось, заглядывало в лицо, манило в бездну поглощала все звуки и наполняла иными. Я слышала потусторонний смех, ухо не совы, чавка не болота. Звуки были так близко, что я опустила взгляд, ожидая увидеть топь. Но мы шли по твердой земле. В другой раз я явственно ощутила прикосновение, дернулась в сторону, завертела головой. Но рядом никого не было, лишь белесая дымка. Туман играл с нами, показывая то, чего нет. Сводил с ума. Варвар вел нас одному ему известной тропой. Порой хмарь становилась настолько густой, что я не видела даже своих ног. Я теряла ощущение собственного тела. Несколько раз мы останавливались, чтобы передохнуть, садились на землю, пили воду и снова шли. Это длилось бесконечно. Я выбилась из сил и уже не верила, что когда-нибудь снова увижу небо. А потом вдруг все закончилось. Просто еще один шаг и... Марева расступилась. Плотная серая пелена осталась за спиной, высоченной и непроходимой стеной. А впереди? Впереди зеленел фьорд. После долгого перехода ноги меня не держали, так что я опустилась прямо на мох и смотрела, смотрела, смотрела. Я никогда не видела ничего подобного. «Ты совершенно не романтичная особа, Мира», — говорил мне брат, и я кивала. Мне не досталось умения восторженно вздыхать над цветочками или непонятной мазней на картинах. Я ничего не понимала в искусстве, а глупой и бесполезной романтике предпочитала практичность. И было совершенно непонятно, почему от вида этого пейзажа комок подкатил горло и защипало в глазах. Изрезанной ломаной линией фьорд врезался в скалы. Он был наполнен серо-голубой водой, блестящей на закатном солнце. Закат? О единый! Мы шли целый день, а может, не один? Кто знает этот туман?» По обеим сторонам от меня высились горы, густо покрытые мхом и дикими травами. Воздух упоительно пах чем-то острым и соленым, хвойным и вкусным. Может, так пахнет Северное море? Или это аромат исполинских сосен и кедров, ползущих по скалам и растопыривших на камнях длинные бугристые корни? Это... это... Выдохнула я не в силах найти слов. «Невероятно!» «Хёккар уже ждет, и скоро стемнеет», — поторопил варвар. «Так что не мешкайте!» «А вы, то есть, ты...» «Я уже поняла, что на фьордах не принято выкать». Эль улыбнулся и почему-то посмотрел вверх, на зажигающиеся звезды. «А я не жалую Хёккары, как и все потомки Лагерхёга. Не бойся, дева, ладья крепкая». «Через несколько дней будете в Неруальдафе. Я вывел вас в стороне от основной тропы сквозь туман. Сверхёк так велел. Сказал, дело тайное, Труф. Лишние глаза нам не нужны». «Сверхёк невероятно мудр», — кивнул мой муж. «Значит, этот хёккар потащит хёк?» «И без него доберетесь», — хмыкнул Ильх. «Хорошая ладья, я же сказал. Неруальдафы недалеко. Пара дней, и вы на месте». Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, совершенно не понимая, о чем речь. «Солнце садится, поторопитесь. На этом спуске да во тьме можно и голову расшибить». Снисходительно усмехнулся варвар, а мой муж двинулся к обрыву. Я тоже подошла и охнула. Спуск к воде оказался крутым. И никаких ступеней здесь, разумеется, не было. Да что ступеней, даже тропы. «Не дрожи, дева!» Видимая растерянность ободрил Ильх. «Скала только с виду страшная, а на деле ласковая. Ты не мельтеши и под ноги смотри. Видишь корни? Хватайся, если покатишься. Хвататься за корни». Угу, ничего сложного». Я ошалела, глянула вниз. На воде, невообразимо далеко, покачивался на волнах удивительный корабль. На его высоко задранном деревянном носу скалилось какое-то чудовище, Темные паруса опускались крыльями. Фигуры Ильхов на борту казались со скалы совсем крошечными. Ярко-рыжее солнце на краю фьорда вдруг ухнуло в воду и ушло сразу наполовину, расплескав багряные золотые брызги. Фьорд вспыхнул, словно объятый нестерпимым пламенем, и тут же погас, разливая по округе темную синеву. И это было так невыносимо прекрасно, что я застыла, не в силах отвести взгляд. «Давай, давай, двигайся! Наглядишься еще, Ельга!» Добродушно проворчал Ильх, в чужое имя. Но уже рядом стоит!» Я обернулась на него, на миг испытав сожаление, что Ильх с нами дальше не пойдет. Почему-то рядом с варваром мне было почти спокойно. Но он снова кивнул на обрыв, поторапливая, я начала спуск. Осторожно, молясь, чтобы нога не соскользнула на влажном мху, и я не полетела носом вперед до самого корабля. Муж молча двигался следом. Я окинула быстрым взглядом его фигуру, скрытую широким плащом. Тело не видно, но движения выдают истину. И говорят о том, что этот мужчина отлично подготовлен. Его мышцы хорошо тренированы, а чувство равновесия позавидую даже я. Мой брат Алекс часто повторял, что из меня получился бы отличный тренер. И все благодаря умению с первого взгляда определять потенциал и возможности спортсмена. Мужчина, скрывающийся под именем Брана Линдбурга, был одним из лучших. Он не испытывал от тяжелого спуска ни малейшего неудобства. Его дыхание ни разу не сбилось, а ноги безошибочно находили опору. Так делают опытные скалолазы. Значит, я была права, понимая, что не смогу от него убежать перед туманом. Догнал бы в легкую. Заметив мое внимание, муж коротко хмыкнул, так что я сочла за лучшее отвернуться и сосредоточиться на том, чтобы не свернуть себе на этой скале шею.